То есть другими словами, вы предлагаете мне быть участницей подлога, холодно глядя в упор на него, пояснила Серафима. Зачем же с подлого? Помилуйте как можно, захихикал он самым невинным видом. Какой же тут подлог? Дело, говорю, домашнее. Если бы ещё с другим каким посторонним ведомством, а то у себя же, смею вас честью заверить, Никакого тут подлога и тени нет. Просто исправление маленького промаха и только. Дело самое чистое. -с. На этот счёт позвольте мне остаться при моём взгляде, сдержанный и твёрдо отрезала ему Серафима. Я смотрю это как на подлог и потому ни в каком случае бумагу не выдам. Горизонтов даже позеленяло от злости и нервно заёрзал на стуле, тыча в очки своей рагули. «Это очень странно-с», – заговорил он, пофыркивая. «Если вы видите тут мой личный расчет, так очень ошибаетесь. Лично мне нет никакого интереса. Я смею вас уверить, мне решительно все равно. А если я хлопочу, так ради вас же, из расположения к вам, чтобы обитель не компрометировать. Тут дело общее. Если, не дай бог, какой скандал, на вас же все обрушится». ваше же имя будет страдать. Позвольте, остановила его игуменья. Причём тут моё имя и что такое может компрометировать обитель? Как что? Да вас прямо назовут участницей во всей этой грязной истории. Скажут, что обитель всё это из своих корыстных целей, чтобы воспользоваться состоянием этой богатой дурочки, да и нас, владыки, приплетут. «На чужой роток не накинешь платок, а на еврейский тем паче?» «Это меня не беспокоит, и никакой клеветы я не боюсь, раз моя совесть чиста перед Богом», возразила монахиня тоном, исполненным спокойного достоинства. «Эх, матушка-ягуменья, да добро бы было из-за чего» с душевно убежденным видом принялся доказывать ей горизонтов. Если бы ещё девчонка была действительно убеждена, но тут этого нет. Ей, богу, вы ошибаетесь. Не убеждение, а блажь, одни фокусы, штуки омурные. Родным уж это, поверьте, лучше знать, чем нам с вами. Да и что за корысть возиться вам с ней? Пускай бы ещё пользу церкви какую могла она принести своими капиталами. Но это я еще понимаю. Но вы же сами говорите, что у нее ничего больше нет. Уж будемте говорить откровенно. Если брать вопрос с материальной стороны, так гораздо же выгоднее иметь дело с самим Бендавидом. Я, вернее, верного знаю, что старик готов пожертвовать вам на обитель сколько хотите. Ну, 10, 20, 30 тысяч. Он не постоит за суммой, Он даст, сейчас же даст, только возвратите ему внучку. Этот довод, высказанный даже с некоторым азартом, был последним козырем в игре Григоризонова. И он был уверен в душе, что перспектива такой выгодной сделки непременно должна поколебать Серафиму. Но каково же было его удивление, когда вместо ожидаемой податливости или по крайней мере раздумья Он увидел, что монахиня, вся бледная от негодования и боли, нанесённого ей оскорбления, поднялась со своего места. После этих слов сдержанно заговорила она, выпрямившись во весь рост и видимо подавляя в себе взрыв возмущённого чувства. После этих слов господин Горизонтов нам не о чём больше говорить с вами. Прошу вас удалиться отсюда. «Это за что же-с?» – удивился опешивший секретарь, тоже вставая с места. «Я, кажется, не сказал вам ничего такого, о ваших же пользах радею. Мне дорога только честь епархии, чтобы на епархию нашу не было таких нареканий в неблаговидных действиях. Мы ведь здесь, не забывайте, на окраине-с!» «Прошу вас удалиться отсюда!» настойчиво повысив голос, повторила монахиня. Горизонтов молча пожал плечами и хихикнул с обычной своей ухмылочкой. Он убедился, что дело его окончательно не выгорело, и три тысячи улыбнулись. «Извольте, я удаляюсь», — проговорил он, силясь придать себе равнодушно саркастическую улыбку, тогда как сам чуть не захлёбывался от злости и досады Я удалюсь но помните как бы вам ни пришлось покаяться жестоко покаяться до да уж поздно будет И повернувшись без поклона и гумяе горизонтов раздражённо быстрыми шагами вышел из кельи